Глава 14. В общем, так, малец, раздался в ухе голос Ганса. Я буду твоим проводником. Судя по датчикам, тебе сейчас нужно вниз, а потом налево до первого поворота. Там снова вниз и направо. У нас нет видеонаблюдения в системе вентиляции, так что нельзя сказать, где твари ядра, а где ребёнок, но они рядом. Если тебе повезёт, то ты доберёшься до ребёнка первым. Я понял, Ганс. А теперь ты можешь замолчать и не отвлекать меня. Раз уж у вас тут везде датчики, то ты наверняка видишь и меня на схеме. Дай знать, если я вдруг сверну не туда. Хорошо, замолкаю. Только имей в виду, вентиляция сейчас отключена, чтобы не дай бог лопасти не перерубили ребёнка в фарш, если он вдруг до них доползёт. Так что у тебя не очень много времени, скоро в трубах станет очень жарко и будет недостаток воздуха. На всё про всё примерно 20 минут. Я не очень понял, что всё это значит. Я вовремя вспомнил о том, что надо придерживаться образа недалёкого мальчика, росшего в средневековом замке, но постараюсь быстрее. Ползти по тесным трубам оказалось не самой простой задачей, особенно когда вентиляционная шахта, как и сказал Ганс, пошла вниз. Пришлось по ней просто съехать, как будто я был в аквапарке, только без воды, в тишине, И в кромешной тьме, освещаемой только налобным фонариком, любезно предоставленным мне Грегором. Спуск занял несколько секунд, а потом я, в соответствии с инструктажем, повернул налево. Ты идёшь в правильном направлении, молодец, тут же подбодрил меня мой проводник. И твари, и ребёнок пока не двигаются, но система показывает, что они живы. Понятно, ответил я. Становится жарковато. Это нормально? Так и должно быть. Неприятно, конечно. Я надеялся, что отсутствие вентиляции начнёт ощущаться не так быстро. Что ж, раз так, оставалось только быстрее работать локтями и ползти вперёд. Очередной спуск оказался намного более крутым и длинным, чем предыдущий. В отличие от прошлой шахты, которая была погружена в полную темноту, в этой я пару раз, пока летел вниз, увидел свет. Это были отблески освещения в помещениях, проникающего сюда через решётки вентиляции. Спуск закончился и очередной поворот. Первый объект совсем близко, всего пара метров. Если нам повезёт, то это ребёнок. Заберёшь его, а дальше я расскажу, куда тебе двигаться. Понял, сделаю, ответил я. Надеюсь, мне и правда повезёт. Но нет. Весь запас благожелательности фортуны я израсходовал на обзорной палубе. Сделав очередной поворот, я в свете фонаря увидел тварь. Она действительно была очень маленькой. Куда как меньше, чем та, с которой я дрался недавно. И, скорее всего, она не представляла угрозы для взрослого человека. А вот для годовалого ребенка это смертельная опасность. Как и для меня. Я же сейчас в вентиляционной шахте, и между моей головой и тварью всего несколько метров. Если она нападет на меня... то отбиваться будет очень сложно. Благо, ширина шахты позволяла сунуть руку в карман и достать пневматический пистолет дрессировщицы. Я достал его, снял с предохранителя и прицелился, метя точно в центр башки твари, туда, где едва светился кристалл, совсем крошечный, не такой, как тот, что достался мне в качестве трофея. Тварь меня увидела и начала ползти ко мне. Задержав дыхание, я нажал на спуск. Дротик попал в кристалл и отскочил от него, не причиняя никаких повреждений. Я взял прицел пониже и снова нажал на спуск, стараясь попасть по глазам. Ничего. Тварь была совсем рядом, когда я сделал третий выстрел. От чего-то я вспомнил слова из Гарата в той лаборатории, схватку в безвестном переулке на Магическом осколке. Вспомнил и, нажав на спуск в третий раз, постарался добавить свою пока ещё непонятную и неуправляемую силу к дротику. Это сработало. Снаряд снова попал в кристалл, но на сей раз не отскочил от него, а прошёл насквозь. И от дротика, как пистолету, протянулась еле видимая нить, как будто энергия разрушенного кристалла передалась мне. Пистолет тут же нагрелся до такой степени, что обжёг руку. Я выронил оружие и невольно вскрикнул. Это тут же услышал Ганс. Что случилось? В этот момент я увидел, как оружие стремительно покрылось инеем, словно его заморозили после того, как раскалили до бела. А потом эта дымка исчезла, и я взял пушку в руку. Ничего. Вернее, очень даже чего. Пистолет в моей руке как будто завибрировал, а потом смолк. Ничего. Просто столкнулся с одной из тварей. Ты в порядке? Я да, а вот твари конец. Да, я вижу по сканеру, что отметок две. И ещё одна теперь движется к тебе. Готовься, она будет у тебя через 5, 4. Вот. Ты должен её видеть. И действительно, из-за ещё одного поворота показалась вторая тварь. Я снова вскинул оружие, прицелился, выстрелил и ничего. И результат точно такой же, как и в первый раз. Но при этом я почувствовал, что нужно снова захотеть, чтобы выстрел стал другим. Мгновение концентрации, палец жмёт на спусковой крючок, и следующий дротик вылетает из ствола с бешеной скоростью, снова пробивает кристалл и буквально разрывает тварь на части. Руку снова обожгло энергией, а пистолет завибрировал у меня в руке. Понять бы, что сейчас произошло, но время и место явно неподходящие. Надо найти этого пацанёнка. Ганс, второй готов. Где ребёнок? Недалеко, метров 20. Один поворот и всё время по прямой. Путь к нашей потеряшке занял у меня несколько минут, а услышал я его и того раньше. И хорошо, что это был я, а не тварь. Годовалый мальчик лежал в трубе и заливался слезами. Пришлось его кое-как успокоить, а потом медленно и неуклюже Пробираться с ним к вентиляционной решётке, которую указал Ганс, это заняло ещё минут 5. К тому моменту, когда я возле неё появился, решётка уже была открыта. Она оказалась на потолке одного из банкетных залов. Потолок этот оказался очень высоким, и меня ждал один из матросов Золотого тельца, стоя на антигравитационной платформе, а под ним уже собралась целая делегация, где были как греггер с капитаном, так и простые зеваки. Я передал ребёнка на руки матросу, а потом и сам свалился вниз на эту платформу. Дело было сделано. Вокруг сразу поднялась суета. Младенца вернули плачущий теперь уже от счастья матери, которая не знала, что ей делать в первую очередь: то ли целовать ребёнка, то ли благодарить капитана меня и каждого, кто принял участие в этой маленькой спасательной операции. то ли просто побыстрее уйти, чтобы больше не отнимать ничего время. Да и вообще, я видел, что от переживаний она сейчас в состоянии близком к истерике. Это заметил не только я, но и медик, который дежурил здесь на случай, если ребёнку понадобится срочная помощь. С ним, к счастью, было всё в порядке, но вот матери точно не помешало бы успокоиться. Так что он взял её под руки, И увел со словами, что им обоим на всякий случай не помешает пройти обследование. Сам же я в этот момент думал о том, как бы мне не возвращать столь любезно одолженное мне оружие, ведь я явно сумел его каким-то образом модернизировать с помощью кристалла. Но вопрос решился сам собой. Ко мне подошла та самая дрессировщица, которая тоже была здесь, и крепко меня обняла. Причём сделала это так быстро и естественно, что я опомнился уже только когда она прижимала меня к своей, к слову, довольно пышной груди. Жаль только, что я слишком мелкий, чтобы воспользоваться её благосклонностью. Затем она сказала: "Парень, ты настоящий маленький герой. Я рада, что мой пистолет послужил такой хорошей цели. Думаю, что будет справедливо, если я подарю его тебе. Они недорогие, так что сильно не благодари", сразу дополнила она. Но, разумеется, я всё равно сказал спасибо. После чего отошёл и выдохнул с облегчением. Наконец-то у меня появилось хоть какое-то своё оружие. Теперь главное, чтобы Греггору или ещё кому-то из местных начальников не пришло в голову меня его отнять, потому что я собирался отстаивать его до последнего. Но вроде насчёт этого пока никто не заикался. Зато в банкетном зале появилась ещё одна женщина, желающая меня отблагодарить. Та самая блондинка в красиво расшитом платье, которую я защитил от твари. Сейчас она, конечно, переоделась, ведь битва изрядно ее потрепала. Да и ноги теперь были перевязаны бинтами. Но я все равно сразу ее узнал. Очень уж запоминающееся у нее лицо. Тонкое и острое, как у какой-нибудь благородной эльфийки. Не удивлюсь, если в этом мире они и впрямь существуют. Хотя вот уши у нее вполне себе человеческие. Она не смело застыла на пороге, внимательно разглядывая присутствующих здесь людей. Когда её взгляд остановился на мне, она решительно двинулась внутрь. "Мальчик, тебя-то я и ищу", радостно окликнула она меня, приближаясь, после чего спросила: "Как тебя зовут?" "Влад", представился я. Она изящно присела, чтобы наши лица оказались на одном уровне, а потом взяла мои руки в свои и проникновенно сказала: "Спасибо тебе, Влад." Врач сказал, что погрызит варь меня еще немного. Я, как минимум, лишилась бы ног из-за кислоты, которую они впрыскивают под кожу. Но так как ты вовремя ее отвлек, то я отделалась буквально легким испугом и парой царапин. Насколько я помнил, ее раны были чуть серьезнее, чем царапина, но на фоне возможной потери конечности это и впрямь ерунда. К тому же, возможно, местная медицина быстро залечивает подобные травмы. Девушка тем временем продолжала. «Я путешествую налегке, но очень хотела бы тебя отблагодарить как следует. Было бы здорово, если бы ты смог ненадолго сойти со мной с корабля на Афраксе. Скажи, кто твои родители?» Ответить я не успел, внезапно рядом с нами нарисовался Грегор. Он и ответил с явным интересом, поглядывая на девушку. «Его опекун я. Позвольте представиться. Грегор унил. А как я могу обращаться к вам?» оружейник превратился в самую учтивость. Интересно, а на что в этом мире указывает приставка О? Хотя, может быть, тут тоже есть свои ирландцы. Меня зовут Алина Ларкет, и ваш сын меня спас во время нападения тварей. Она протянула ему руку, и он тут же взял её в свою и поднёс к губам. Я ини его начал я, но Грегор громко меня перебил. Простите, Алина, нам ещё нужно уладить кое-какие дела, но я обязательно найду вас. Ой. Он взял меня за руку и буквально силой потащил в сторону. "Мог бы и подыграть", сукором сказал он мне, когда мы отошли на достаточное расстояние от девушки. Тем более, что скоро мои слова станут правдой. "Мы с Фростом сейчас поговорили и решили, что и впрямь будет проще, если я официально стану твоим опекуном. Есть много миров, где нечейные дети привлекают слишком много внимания по разным причинам. А если я не хочу" Да ладно тебе, Влад. Ты сам сказал, что твои родители умерли, а на корабле появился раб. Тебе явно некуда идти, так что советую воспользоваться шансом и моей добротой. Вот только доброта ли это на самом деле? Уверен, он не спроста так заинтересовался мной после того обследования. Наверняка захочет и снова изучать мои силы. С другой стороны, он прав. И тем не и правда пока особо некуда. Да и относится он ко мне неплохо. а ведь мог просто оставить меня рабом. В любом случае, тут только время покажет. «Ладно», — примирительно сказал он мне, — «я дам тебе время подумать. Все равно официально оформить опекунство мы сможем только на одном и осколков содружества. Лучше давай о делах насущных». Грегор положил руку мне на плечо. «Влад, ты продолжаешь меня удивлять. И раз ты один из нас, то теперь пришло время кое-что тебе показать. Пойдем». Его взгляд наполнился гордостью, и он был далеко не первый, кто так сегодня на меня смотрел. Да уж, как мало нужно сделать ребёнку, чтобы всех поразить. Тем временем мы направились к лифту. И куда мы идём? не мог не спросить я. В мою оружейную, торжественно объявил Грегер. Подберём тебе что-нибудь новенькое. Правда, мой скромный инвентарь не рассчитан на детей. Он не сумел сдержать смеха. Я сам себе до сих пор не верю. Кто же мог подумать, что в моих рядах появится девятилетний ребёнок. Но знаешь что? Оружием ты умело пользуешься. Потенциал определённо есть. Нужно больше практиковаться. Я обязательно подумаю об этом позже. Может, выйдет свободный денёк после вербовки. Покажу тебе пару приёмов. После вербовки? Ага. Как раз на один осколок пут держим. Хочу там ряды наёмников пополнить. Он посмотрел на зеркальную поверхность лифта, и от былой улыбки не осталось и следа. Да уж, ну и потрепало же нас это нападение. Теперь мы в полной заднице, в том числе и по ресурсам. И ладно, если бы получили профит. Тогда бы мы с лихвой отбили затраты. Еще и в нихреновый такой плюс вышли. Черт, угораздило же его паладинов вызвать. А я не дурак. Заводить разговор о погибших подчиненных не стал. Сам понимаю, как ему сейчас тяжело. Каждая такая смерть ощущается лидером как личный промах. Уж я-то знаю. А кто вообще эти паладины? Двери лифта открылись. Грегор вышел, а я следом. Самые большие говнюки, стиснув зубы, ответил он. Под их управлением самый высокотехнологичный осколок. Благодаря этому они всегда и везде первые. Многие осколки предпочитают с ними сотрудничать. А что? Поладинам нужны ресурсы для новых экспериментов, а Вадмена не делится своими пушками. Но насколько знаю, всё самое плотное экса всегда при себе держит. Ни за какие ресурсы не поделится новейшими разработками, только когда изобретут что-то в 10 раз лучше. Делятся объедками с барского стола, куда тоже ль я. В точку. Только и не бесплатно. Получается у них лучше образование и интеллект. Интересно же, как Поладины смогли выйти на столь высокий уровень? Что? громко возмутился Грегор. Да у них мозги с орешек, только и думают, как в свои лапы что-то загрести. Но как тогда им удалось завладеть новейшими технологиями? Сам говоришь, они везде первые. Кто знает? Слышал где-то байку, будто какой-то мозговитый чувак на них работает. Они ему ресурсы достают в бесконечном количестве, причём для любых его опытов. А он предоставляет им технологии. Но это так, всего лишь байки. Кто знает, как оно на самом деле. Их с детства учат смотреть на всех остальных свысока. Высшая раса это у них в голове, с издёвкой протянул он. Так что будь уверен, ни один полади не выдаст их секреты. Даже под пыткой. Грегор бросил на меня тревожный взгляд. А что? Ещё скажи, что никто не пытался. В таком случае они предпочтут смерть. Лед 10 назад мне лично удалось увидеть, как один из них подорвал себя. Так ещё не просто подорвал, сука, а забрал с собой мучителя ублюдок. После него ещё несколько поступили ровно так же. Реггер, ты что, ловил паладинов? Скорее работал в корпорацию, у которых с ними натянутые отношения. Эти экзы ненавидят магию, ты знал? Хотя откуда тебе знать? Сейчас расскажу. Мы дошли до знакомой мне двери. Ещё недавно я видел, как Грегор и его отряд заходили внутрь. Так, значит, здесь его оружейная. Прислонив свою ладонь к датчику, Грегор открыл дверь, и меня встретила внушительная коллекция оружия. А дальше я как по улице по всей комнате разглядывая её содержимое. Что касается Грегора, то он сухмылко наблюдал за мной, продолжая разговор про магию и экза. Так я узнал, что паладины Ненавидят то, чему не могут дать логическое объяснение. Да и всякие нестабильные вещи их тоже напрягают. Другое дело технологии, которые безотказно работают в любых руках. Тут никакой родовой дар не нужен. Но знаешь, маги тоже могут дать им отпор. Что они собственные и делают? Он принялся рыться среди доспехов, видимо, пытаясь подыскать что-то для меня. Во, держи. У нас дрыщ какой-то на силах. Грегор протянул мне кожные доспехи, которые я с трудом смог зафиксировать на себе. Нормально, нормально. На вырост будет. Дети все равно быстро растут. Другого я и не ожидал. Также он протянул мне серебряный кинжал, украшенный крошечными осколками кристаллов, и заверил, что благодаря руническому ставу, подпитанному магией, кинжал способен пробивать монстров, пусть и не самых сильных. К доспеху прибавился шлем, похожий на те, что носили Эгза, вот только чрезвычайно уставший. «Сразу видно, раритет», — подметил я. «Эй, ты, относись к нему с уважением», — шуточно зарычал оружейник. «Ему ведь лет больше, чем тебе». «А, ага, я заметил». «Он что-то особенное дает? Суперзрение, как у того командира, или еще что-то?» «Разбежался», — обламал меня Грегор. «Тебе автонаводки мало». Этот шлем способен синхронизироваться с пушкой. Нужная вещь для новичка. Ну, для новичка нужная, но не для меня. Стрелять я ей без автонаводки могу, но лучше виду не подавать. Так, Влад. А теперь отдай мне игрушку, которую тебе дала пассажирка. Он требовательно протянул руку.